Притча одиннадцатая. Мокрое дело. Что это, дружеская шутка или обдуманное нападение? Дождь, наконец, пошел, но не слишком сильный. Иослик и ай вместе с Ктоей укрылись от него под раскидистым деревом. Я с грустью смотрел на свой дом. Ни на что не похожее... Существо никоим образом не могло бы в нем поместиться, и поэтому ему тоже пришлось остаться снаружи. Разговор только-только завязался, и прерывать его обоим не хотелось. «Понимание? Как это все-таки важно!» — задумчиво говорила Ктоя. «Если б мы всегда правильно понимали других, а другие — нас, насколько бы нам всем лучше жилось». Не знаю, лучше ли, но что легче, это уж точно, авторитетно подтвердил я. Меньше случалось бы неприятных неожиданностей. Может, их и совсем бы не было, с надеждой сказала кто-е. Я покачал головой. Вот уж чего чего. А такого не бывает, сказала Случается порой, что как бы ты ни старался, но предугадать, с какой именно страны они к тебе подкрадутся, все равно не можешь. На это не хватает, если можно так выразиться, воображения. Что ж, на то они и неожиданности, он вздохнул, никакое понимание не спасет. Не пугай меня, сказала кто я, что ты имеешь в виду? Ну, что? Ну, например, возьмем. хотя бы сегодняшний дождь. Я все понимаю про дожди, и поэтому вполне могу предположить, что он наверняка усилится, как раз в тот момент, когда я буду бежать из-под этого дерева к своему дому. Я могу предположить также, что он в это время даже перейдет в град. Максимум, что я еще способен вообразить в данных обстоятельствах, внезапное землетрясение, которое отрежет мне путь домой. Далее воображение отказывает. «Я просто не представляю себе, что еще может случиться». «Но это совсем не означает, что пока я буду добираться до своего дома, не случится именно оно, то, чего я не предвидел и к чему окажусь совершенно не готов». «Боже, какой кошмар, сказал кто. -то. «Да, возможно, это и так, но вообще-то, когда я заговорил о понимании, я имел в виду другое». «Какая разница?» Я вновь покачал головой. «Я-то сейчас говорю о настоящих неожиданностях». «И что же?» «Как ты поступаешь, когда с тобою приключается нечто подобное?» «Я?» «Никак». «Я не жалуюсь, я просто констатирую факт». «Что значит «никак»?» Ослик вздохнул. «Никак, значит «никак». Именно так я и поступил, когда однажды упал в реку, что оказалось для меня полной неожиданностью. Кто-то наскочил на меня. Я стоял на берегу реки и размышлял. Размышлял, я надеюсь, что кто-нибудь из вас понимает это слово. Как вдруг я ощутил сильный наскок. Ой, и я ахнула все общество. «А ты уверен, что ты не поскользнулся?» – рассудительно спросил кролик. «Конечно. Я поскользнулся. Если вы стоите на скользком берегу реки, и кто-то внезапно наскочит на вас сзади, вы поскользнетесь. А что вы еще можете предложить?» «Еще одна история», – обрадовалась кто. -то. «Что же было дальше?» «Упав в реку...» Я поплыл по течению, пожав плечами с достоинством, ответил Ослик. Разве мне оставалось что-нибудь другое? Вот она плывет, очень большая, серая. Ой, нет, это не она, это я, я. Из под моста выплыл я, я. Я! закричали все разом. Да, спокойно и величественно. Задрав в небо все четыре ноги, по реке плыл я-я. — Я ведь уже объяснял тебе, — добавил ослик, — что в тех случаях, когда ты заходишь в тупик и не знаешь, что делать, не стоит делать ничего. — А если б ты тонул, — скептически спросила кто, — ты бы тоже ничего не стал предпринимать. А что, собственно говоря, я мог бы предпринять? — Ну, хотя бы кричать и звать на помощь. — Если бы я тонул, я бы, наверное, так и сделал, — сказал Ослик. — Такие вещи, знаешь ли, получаются сами собой, и сообразить ты ничего не успеешь, как уж закричаешь во всю глотку. Но я не тонул, и поднимать шум не имело смысла. Кроме того, мне было о чем подумать. — Это я, — запищал крошкару, ру, в себя от волнения. — Неужели, — отозвался я, — а я-то думал, кто это? — Не могу сказать, — уныло продолжал ослик, — что мои друзья, стоявшие тогда на мосту и развлекавшиеся игрой в пустяки, очень из-за меня всполошились. — Ой, я, — сказал пух растерянно, — а что ж мы, я хочу сказать, как же, мы же. — Ты думаешь, если мы... — Да, — сказал я, — конечно. Один из этих вариантов будет абсолютно правильным. Спасибо тебе, Пух. Они попросту стояли и глазели на меня. И знаешь ли, даже если бы в этот момент я действительно кричал и звал на помощь, сомневаясь, чтобы кто-то из них взял, да и кинулся за мною в реку. — Пай! он плывет все. — Кругом и кругом, — сказал Крошкару совершенно захваченный этим зрелищем. Почему бы и нет? Холодно, отвечал я. При виде такого безмятежного, всеобщего спокойствия, единственное, что я мог на самом деле сделать, это пытаться сохранить лицо. Я тоже умею плавать, гордо сказал Крошкару, но не кругом, сказал я. Кругом гораздо труднее. Я сегодня вообще не собирался плавать, — продолжал он, медленно вращаясь. Но уж если пришлось, то, мне кажется, легкое вращательное движение справа налево, или, может быть, вернее сказать, добавил он, попав в следующий водоворот, слева направо. При всех обстоятельствах это мое личное дело. Плавать я в тот день и впрямь не собирался. «Печально», — сказал Ослик, — «и поверь, я никак не мог предвидеть, что кому-то вздумается наскочить на меня сзади в тот момент, когда я был погружен в размышления и, естественно, не слышал, что происходит за спиной. Вот это я и называю полной неожиданностью, от которой никто и никогда не застрахован, как бы он ни был мудр и постоянно готов к худшему». Что же касается помощи страны друзей, не знаю, честно признаться, как я вообще умудрился уцелеть в этот день. Наступило молчание. Все задумались. «Я, кажется, вроде как придумал», — сказал наконец Винипух. «но я не уверен, что это будет хорошо». «Я тоже», — сказал я. «Уж я-то помнил». Какого рода мысли приходят обычно в голову этой неразлучной легкомысленной парочки, пятачку и пуху? Ну, разве, к моему мнению, кто-нибудь когда-нибудь прислушивался? «Выкладывай пух», — сказал кролик, — «говори». «Ну, если мы все будем бросать камни и всякие вещи в реку, с одного боку я поднимутся волны, и волны прибьют я к берегу». «Это очень хорошая идея», — сказал кролик, и Винни-Пух снова повеселел. «Очень», — сказал я. «Когда я захочу, чтобы меня прибили, Винни-Пух, я вам сообщу». Услик тяжело вздохнул. «Как ни странно». Маленький Пятачок оказался единственным, кто усмотрел в этой так называемой идее ее существенной, и я бы даже сказал, роковой недостаток. «А вдруг мы случайно попадем в него?» — тревожно спросил Пятачок. «Или вдруг мы случайно не попадем в него?» — сказал я. «Обдумай все эти возможности, Пятачок, прежде чем вы начнете развлекаться». Сбежать, однако, возможности у меня не было. Винни Пух уже притащил самый большой камень, какой только мог поднять, и склонился над водой, держа его в лапах. «Я его не брошу. Его просто уроню, и я», — объяснил он, — «и уж тут я не промахнусь, то есть я хочу сказать, что я не подул в тебя. Ты не можешь на минутку перестать вертеться, а то это меня сбивает». «Нет», — сказал я, — «мне нравится вертеться». «И остановить их, увы, я тоже не мог». Кролик почувствовал, что ему пора взять на себя командование. «Ну, пух», — сказал он, — «когда я скажу «пора», ты можешь пускать камень». «И-я-я», я, — «когда я крикну «пора», — «пух» упустит свой камень». «Большое спасибо, кролик, но я полагаю, что это я узнаю без тебя». — Пух, ты готов? — Пятачок, отодвинься немного от пуха, ты ему мешаешь. — Ру, чуть-чуть назад. Все готовы? — Нет, — сказал я. Как я уже говорил, меня никто никогда не слушает. Не услышали и на этот раз. «Пора — Пора! — крикнул кролик. Пух отпустил камень. Раздался громкий всплеск, и я исчез. — О-хо-хо! — Снова испустил тяжкий вздох ослик. Пожалуй, этого ужаса мне никогда не забыть. Ослы все-таки не водоплавающий животный, А я и до этого уже успел испытать немалое потрясение, когда на меня наскочили. Но разве до моих переживаний хоть кому-то из них было дело? Момент был волнующий, особенно для наблюдателей на мосту. Еще бы! Судя по всему, они все же испытывали какие-то дурные предчувствия и догадывались, что если я, несмотря ни на что, не погибну, то это произойдет отнюдь не благодаря их усердным трудам по моему спасению, а исключительно по воле небес. И чудо! А именно так они, на мой взгляд, должны были воспринять дальнейший ход событий, случилось. Тот самый момент, когда Пух уже начал думать, что, наверное, он выбрал неправильный камень или неправильную реку или неправильный день для своей идеи, что-то серое появилось на прибрежной отмели. Постепенно оно становилось все больше и больше, и, наконец, стало ясно, что это Иа-Иа, который выходит из воды. Тут-то наконец они пришли мне на помощь, когда в этом уже не было ни малейшей необходимости. С дружным воплем все кинулись с моста, они тащили и тянули и подталкивали я, и вскоре он встал на твердую почву. Ой, я, да чего ж ты мокрый, сказал пятачок, пощупав его. Я отряхнулся и попросил кого-нибудь объяснить пятачку. что происходит, когда вы находитесь в воде довольно долгое время?» «И заметь, с горечью, — сказал я, убедившись в том, что их безумная затея не завершилась, слава богу, убийством ни в чем не повинного осла, который впоследствии вполне можно было бы квалифицировать на самом деле как умышленное, они еще попытались приписать честь моего спасения и себе. Уж этого я допустить не мог». Как-никак я, наконец, находился на берегу. Твердо стоял на ногах и вполне способен был себя защитить. Молодец, Пух! Великодушно сказал кролик. Да, нам с тобой пришла в голову неплохая идея. Какая идея? Спросил я. Прибить тебя вот так к берегу. Прибить меня, сказал я, удивлен. Прибить меня? «Вы что, думаете, меня прибили? «Да? Я просто нырнул. Пух запустил у меня огромным камнем, и чтобы избежать тяжелого удара в грудь, я нырнул и подплыл к берегу». «Услышав правду, они приунели», — продолжал ослик. «Но, как всегда, попытались выставить меня лжецом». «Это неправда», — шепнул пятачок пуху, чтобы его утешить. «По-моему, тоже нерешительно», — сказал Пух. «Я он всегда так», — сказал Пятачок. «Я лично считаю, что ты очень хорошо придумал». Мне, честно говоря, после всего пережитого совсем неохота было вступать с ними в полемику. Я промолчал. «Если кому-то хочется думать о себе, что он молодец, пусть думает». Я, в общем-то, и обвинять-то никого не хотел в том, что со мной случилось. В этом злонамеренном скидывании меня в реку кто это сделал, спросил Ру, и я не ответил. Они догадались сами. Пожалуй, это было несложно сделать. В нашем лесу имеется всего лишь один зверь, способный причинить окружающим столько беспокойства, тем более что весьма кстати и сам виновник явился в этот момент на берег. Потянуло, видать, на место преступления и, как водится, начал все отрицать. «Я не наскакивал, я кашлял», — сказал тигру прямо. «На дне реки?» — в этом трудно разобраться, — заметил я. Вот, собственно говоря, и все, что я ему сказал. Это был единственный упрек с моей стороны. Более того, когда вопрос о наскакивании был окончательно замят, пришедшим поиграть с друзьями Кристофером Робином, и все волю наигрались и начали расходиться по домам. Я ушел с реки вместе из тигрой, чтобы показать ему и всем остальным, что я великодушен и ни на кого не держу зла. Тигра и я, и я тоже ушли вместе, потому что я решил объяснить тигре, как выигрывать в пустяки. Надо пускать палочку с подковыркой, если ты понимаешь, что я хочу сказать тигра. после умолк, вглядываясь в небо. Дождь как будто пошел на убыль. И это все? Через некоторое время спросила, кто я. Все, сказал я. Вся история. Надеюсь, что она не показалась тебе слишком уж заумной, в отличие от предыдущих. Нет. Но о чем она была? И я посмотрел на нее удивленно. Ты, кажется, спросила у меня, как я поступаю, когда на меня сваливается по-настоящему неожиданная неприятность. Я тебе ответил. Никак. Но ты сказал это в самом начале, — возразила кто. -то. И в конце. Тоже. — Ну, — протянула кто я. — Должна признать, ты вел себя, плавая в реке, совершенно неподражаемо, — и засмеялся. Обдумай все эти возможности, пятачок, прежде чем вы начнете развлекаться. Хотелось бы и мне уметь так держаться. Я снова бросил на нее удивленный взгляд. — О чем же ты в таком случае спрашиваешь? — Я сегодня вообще не собирался плавать. Но уж если пришлось, уж если пришлось, единственное, пожалуй, что остается, это держаться с достоинством. Я здесь действительно не подражаем, и, наверное, мало кто из людей способен повести себя в критической ситуации точно так же, как он. Не утратить самообладание, сохранить чувство юмора, выглядеть абсолютно бесстрашным. а в конце еще и простить. Но можно хотя бы постараться. Человек при любых обстоятельствах, умеющий держаться с достоинством, поневоле внушает уважение. И разве не этого мы все на самом деле хотим, чтобы к нам относились с уважением? Мы нуждаемся в этом даже в детстве. Ребенок никогда не вырастет полноценным, уверенным в себе и не страдающим от комплексов человеком, если его желаниями, страхами и радостями взрослые постоянно пренебрегают, полагая, что в жизни такого малыша ничего значительного и серьезного быть не может. Став взрослыми, мы точно так же продолжаем нуждаться в уважении, в отличие от детей уже вполне осознанно. при этом частенько не задумываясь о том, что его еще нужно и уметь заслужить. и даром, как все мы слышали, много раз ничего не дается. И прежде всего необходимо научиться уважать себя самому. Уважение вызывает сила. Это общеизвестный факт. Как физическое, так и нравственное, духовное, интеллектуальное. Наличие сознания собственной силы и придают обычно человеку достоинство. Но даже если ты ею не обладаешь, ни одной из перечисленных, ты все равно человек. Создание Божье его любимое дитя, как и каждый из нас, ибо для него не существует убогих и недостойных и незаслуживающих уважения, и это уже повод для того, чтобы распрямить, наконец, плечи, и смотреть в глаза людям, чувствуя себя равным им и не менее достойным, и поступать впредь, как подобает человеку достойному. Например, молча выслушивать отказы, не хныкать и не просить, а поворачиваться и уходить. Не срываться в ответ на оскорбление, а смотреть на обидчика с удивлением, пусть даже деланным, и выразительно пожимать плечами. Услышав критику, не обижаться, а призадуматься, вдруг в ней впрямь есть что-то справедливое, и чего только не бывает на свете. Будучи увлеченным в каком-то поступке, признаваться во всем, доверие, как ни странно, к тебе после этого будут испытывать больше, чем если ты не признаешься. Не торопись говорить, хранить, как бы ни зудело, внутри чужие тайны и так далее и тому подобное. Все это, скажем так, маленькие подвиги, или так, пусть маленькие, но подвиги. И найдя в себе мужество хотя бы для них, свершая их при каждом удобном случае, можно однажды, незаметно как, оказаться обладателем настоящей силы и настоящего достоинства, которое на самом деле есть не что иное, как уважение к себе, которое, в свою очередь, вызывает уважение окружающих. особенно если удастся однажды простить обидчика. Некоторые люди не способны забывать обиды, и для них это, пожалуй, самый сложный из маленьких подвигов, ибо даже высказанное вслух слово «прощаю» остается всего лишь словом, не становясь делом. Но что такое, в конце концов, истинное прощение? Если ты можешь при любых обстоятельствах, Вести себя с обидчиком так, словно между вами никогда ничего не было, и даже приходить к нему на помощь, то не имеет, пожалуй, большого значения, простил ты его на самом деле или нет. Не поминать обид – это тоже признак достоинства. К тому же случается и так, что лучшей местью оказывается иногда именно великодушное прощение. «Спасибо тебе большое, я. «За все!» — сказала кто я. «Увы, это была последняя история, я, наконец-то, ухожу. Пора». «И больше не придешь?» — спросил я. Вроде бы с надеждой в голосе, а может, и с сожалением. Кто я ненадолго задумалась, потом сказала. «Приду и даже думаю не раз. Правда? Но зачем? Ведь мне больше нечего тебе рассказывать». Видишь ли, дорогой мой ослик, осел, сказала кто, это не имеет на самом деле ни малейшего значения. Я с удовольствием буду слушать и старые рассказы. Человек, к сожалению, устроен так, что сегодня ему кажется, будто он все услышал и понял, и навсегда запомнил. Но проходит время, и он забывает. Дела, заботы, то да сё. Я буду приходить иногда, чтобы ты напомнил мне о том, что я успею забыть. Ты не против? «Можно подумать», — сказал я, — «вот от моего мнения хоть что-нибудь зависит». «Удивительно, что ты вообще меня об этом спросила». Кто и засмеялась. «До свидания». Я поднял переднюю ногу и помахал ей. «Если вдруг соберешься писать обо мне книгу, — настоитно произнес он, — не забудь, пожалуйста, добавить в конце... кое-что от моего имени. А именно...